Прижимая ладонь к сломанному ребру, Марлин затряс головой. «Пожалуйста», — взмолился он, заливая слезами, «не надо, я отвечу на все вопросы, но я действительно ничего не знаю. Император Джеган приходит ко мне во сне и говорит, что нужно делать. Я знаю, что меня ждет в случае неудачи. Я выполняю приказ», — он всхлипнул. «Император приказал мне, Приказал прийти сюда и убить вас обоих. Приказал найти мундиры и оружие и убить вас. Он заставляет волшебников и колдуней выполнять его приказы». Кэлен встала. Она была озадачена словами Марлина. Тот, казалось, опять превратился в мальчишку. В головоломке не доставала какого-то кусочка, но она никак не могла сообразить, какого именно. На первый взгляд, ничего удивительного. Джеган подослал убийцу. Но все же тут что-то не вяжется. Кэлен присела на краешек стола и потерла виски. «Что с тобой?» Подойдя к ней, озабоченно спросила Кара. Кэлен махнула рукой. От волнения голова разболелась только и всего. «Попроси магистра Рала, чтобы он поцеловал тебя, и все пройдет!» Кэлен негромко хмыкнула. «Да, это наверняка поможет!» Она тряхнула головой, словно отгоняя назойливые мысли. «Бессмыслица какая-то!» «Сноходец подсылает к врагам убийцу. Где же тут бессмыслица?» «Посуди сама!» Кэлен через плечо взглянула на Марлина. От его глаз даже теперь, когда в них плескался ужас, и он смотрел в сторону, у нее по спине бежал холодок. Повернувшись к Карри, Она понизила голос. Джеган наверняка понимал, что один человек, будь он трижды волшебник, не справится с этой задачей. Ричард сразу почует того, кто владеет волшебным даром. Кроме того, здесь много других людей, которые будут только рады убить чужака. И все же, раз он владеет волшебным даром, этот план мог сработать. Джагану наплевать, если его человек при этом погибнет. В его распоряжении людей сколько угодно. У Кэлен разбегались мысли. Она отчаянно пыталась понять, что же именно так ее беспокоит. Даже если бы ему удалось при помощи магии убить нескольких солдат, их тут все равно слишком много. С Ричардом не смогла справиться целая армия Мрисвизов. Он сразу чувствует человека с магическим даром и заранее считает его опасным. Он не умеет управлять своей магией, примерно так же, как ты не понимаешь, как управлять магией Марлина, и умеешь с ее помощью только причинять боль. Все, что может Ричард, это инстинктивно им защищаться, поэтому он постоянно на стороже. Так что это все же бессмыслица. Джеган далеко не глуп. «За этим скрывается что-то еще. У него есть какой-то план, и мы не можем понять его целиком». Кара заложила руки за спину и глубоко вздохнула. «Марлин!» — повернулась она к волшебнику. «В чем заключается план Джегана? «Чтобы я убила Ричарда Ралла и мать-исповедницу». «А еще!» — вступила Кэлен. «Что еще входит в его план?» Глаза Марлина расширились. «Я не знаю, клянусь. Я рассказал все, что он мне приказал. Я должен был раздобыть солдатский мундир и оружие, чтобы смешаться с толпой, а потом убить вас обоих». Кэлен провела ладонью по лицу. «Мы задаем неправильные вопросы». «Не знаю, что еще можно сделать. Он признался в самом худшем, рассказал нам о своей цели». Что тут еще может быть? Не знаю, но что-то продолжает меня беспокоить. Кэлен разочарованно вздохнула. Быть может, Ричард сумеет во всем разобраться. В конце концов, он ведь искатель истины. Он сообразит, что это значит. Ричард сумеет задать правильные вопросы, чтобы... Кэлен внезапно подняла голову, и глаза ее стали круглыми. Она шагнула к Марлину. Марлин, а не приказывал ли Джеган тебе сообщить нам, кто ты и зачем явился сюда? Да, я должен был сразу объявить о цели своего прихода, как только попаду во дворец. Кэлен замерла. Потом, схватив Кару за руку, она подтащила Мордсид поближе и зашептала ей на ухо, не сводя глаз с Марлина. Может, нам... Не стоит рассказывать Ричарду об этом. Это слишком опасно. Магия Марлина принадлежит теперь мне. Он беспомощен. Кэлен почти не слушала Кару. Она смотрела в пространство. — Надо упрятать его в надежное место. Эта комната не годится. Она нервно провела рукой по волосам. — Эта комната не менее надежна, чем любая другая, — нахмурилась Кара. «Отсюда ему не выйти! Здесь он никому не угрожает!» Кэлен опустила руку и посмотрела на Марлина, который сидел на полу и раскачивался от боли. «Нет, нужно найти место понадежнее. Кажется, мы совершили большую ошибку и здорово влипли!»